Глава 15. Стоя возле зеркала в спальне, я пыталась застегнуть без посторонней помощи платье, которое застёгиваться отказывалось. Вчера мне девушка из салона помогала, а сегодня кто? Ни к Эру же зверю идти с этой деликатной просьбой. Или всё же к нему? Как-то я совсем на другое соседство рассчитывала, думала поселят меня с кем-нибудь из девчонок-секретарей. или на худой конец в комнату к менеджерам, но, как выяснилось, обо мне тут и вовсе забыли. Фамилии моей, как сказала Эра Вайн, которую мы встретили на одной из выставок, действительно не было в списках приглашенных, потому что, во-первых, они, списки эти, составлялись раньше, чем я пришла в ИС, а во-вторых, никто ради временного сотрудника ничего править не стал, хотя начальство в лице все той же Эры Вайн на этом настаивало. или не настаивала, а просто так говорила, чтобы не брать ответственность за неприятный инцидент на себя. Впрочем, это уже не имеет значения, ведь я все равно здесь. Веду неравный бой со шнуровкой, которая отказывается утягивать меня достаточно крепко, чтобы платье не сползало. Как же я так опростоволосилась-то? Надо было на покупке чего-нибудь другого настаивать, и чтобы это что-то было с нормальной застежкой». Кое-как сородив между лопатками бантик, я почесала в задумчивости кончик носа, надела с тяжёлым вздохом босоножки, после чего опять принялась ловить стремящийся вниз лив, глядя на себя красивую в зеркало. Ладно, но не очень красивую, ибо косметики на лице явно не хватало, да и волосы следовало тщательно расчесать мокрой щёткой, чтобы стали более гладкими, а не торчали в разные стороны разноцветными завитками. К тому же, перед этим всем мне следовало ещё умыться, сделать вечерний макияж и придумать, как закрепить в нынешнем положении проклятое платье. Дел не в поворот. Состроив смешную рожицу, я показала язык отражению и, подхватив одной рукой пышную юбку, а другой придерживая сползающий с груди корсаж, отправилась в ванную комнату. Но каблуках, да, и с причёской пока далёкой от идеала. в состоянии м-м некой незавершённости я и столкнулась в дверях моей комнаты с Эром Гремом, который как раз занёс руку для стука. И состояние моё он, судя по выражению лица, не оценил. Пока волна недовольства, прокатившейся по мне, не завернулась адской воронкой его звериного раздражения, я пискнула: "Ещё минуточку". И метнулась к двери ванной комнаты, как вдруг услышала вслед издевательское Волшебно. В смысле волшебно? спросила я, резко развернувшись, от чего чуть не подвернула ногу, забыв про копыта. Я волшебно? На всю голову, да? уточнила нервно хохотнув. Настроение было хорошим и каким-то проказливым, очевидно, потому что на третьей и последней выставке, которую мы посетили, я снова встретила Эдвина. Общение с которым отличный антидот при стоучих русалок, ядовитых выподов его сестры и кислый физиономии брата. Да, не стал отрезцо босс, ослабляя узел галстука, ещё более кривой, чем при нашем знакомстве. Он тоже переоделся, но, как по мне, лучше бы этого не делал. Руки так и чесались всё немедленно исправить. Давайте я, отпустив лив, потянулась к эругрему. Делая шаг навстречу, но осознав, что теряю платье, резко вернулась в прежнее положение. Сдув с до вс лиц не послушную прядь, я шумно выдохнула и предложила: "Давайте сначала вы меня, а потом я вас". Смысл вкладывала совершенно невинный, но судя по тому, как расширились глаза начальника, чего-то явно не доложила. "Сначала вы мне поможете с застёжкой?" Решила пояснить более развернуто и более медленно, чтобы он точно правильно меня понял. «А затем я помогу вам с галстуком. Договорились?» «Хм...» И это все, что ответил Эр Тормас. Решив, что с взаимовыгодным сотрудничеством можно и повременить, я, пожав плечами, нырнула за дверь ванной комнаты, где, умывшись, занялась нанесением макияжа на мое кукольное личико, старательно избавляясь от его кукольности». Чёрный карандаш и густая тушь добавили мне несколько лет возраста, зрительно сделав глаза ярче, но уже, и, главное, не такими наивными. Вишневая помада закончила образ уверенной в себе женщины. Тональный крем, пудру и тени я практически не использовала, потому что все они были в числе вещей, украденных ворами. Ну и Бирс с ними. Мне и так хорошо. Убеждая себя не страдать по потерянному добру, дабы не портить настроение, Я выплыла из ванны, а килебеть белый, то есть сине-зелёный с блондинестыми вкраплениями. Бантик, который я соорудила из шнуровки в чётной попытке её как следует затянуть, очевидно, развязался, потому что платье ещё энергичнее поползло вниз, в то время как я с неменьшим упорством тянула его обратно. Эдак совсем топле состанусь. Ладно, здесь бос мужик взрослый. В обморок от такого зрелища не рухнет, разве что в ступор впадёт, но это поправимо. А что если на празднике света какая-нибудь пьяная морда решит пошутить и потянет за мой хлипкий бантик? Брр. Представляя масштабы возможного конфуза, я передернула плечिकांनी, крепче прижимая к себе коварный наряд. Надо было выбрать платье, которое наглухо застёгивается спереди или которое с молнией на боку, или хотя бы с лямками. «Ай, да что теперь вспоминать-то? Вчера и это смотрелось вполне устойчивым, а вон оно как получилось». «Эргрэм?» Позвала, выискивая взглядом в гостиной, его долговязую фигуру. «Ау!» «Не надо так кричать». И вновь я чуть не упала на своих ходулях, когда подпрыгнула от неожиданности. Начальник, как выяснилось, стоял у меня за спиной. «Осторожней, Эра Донован!» прошептал тот, которого надо думать, уже начали доставать мои нелепые спотыкания. Не его одного, кстати. Угу. А ты звалась я на сей раз предусмотрительно не шевелясь. Эргрем, вы мне поможете завязать шнуровку на платье? Перешла к главному, пока у него не случился очередной перепад настроения. Только потуже и обязательно на узел, так чтобы намертво. Какое-то время ничего не происходило. И мне даже подумалось, что босс счёл мою просьбу слишком бесцеремонной. Однако никакими явно негативными эмоциями от него не повеяло, такое я бы сразу почуяла. А потом вдруг шнуровка и правда резко натянулась, дёрнув меня назад. Ай! взвыла я, взмахнув руками, когда каблуки угрожающе накренились. В вертикальном положении держалась чудом. Ну, или из страха упасть на босса. Полегче. Выпалила возмущенно, но тут же прикусила язычок, испугавшись, что вот сейчас он точно пошлет меня лесом вместе с моими проблемами и придется тогда идти по соседям в поисках сочувствия. Позор какой! Лучше уж горничную вызвать. Точно! Горничная! Как я сразу не додумалась! Я вызову... Молчи, Энни Йорзай! Приказал Эр-зверь. Я и заткнулась, логично рассудив, что горничную лучше рассматривать как план «Б», на случай, если и шеф тоже не справится с проклятой шнуровкой. Но он справлялся, пусть и не так профессионально, как девушка в бутике. Дергать за веревочки, проверяя мою устойчивость, Эр Грэм перестал. Он аккуратно зашнуровал лифт, периодически уточняя, не туго ли. Когда же закончил, замер на пару секунд. И я вместе с ним даже дышать перестала, понятно, чего ожидая. А затем скептический изрёк: Как ты будешь снимать платье, если завяжу узлом? Элен не закончил. Угу. С помощью ножниц, брякнуло я первое, что пришло в голову. Оно стоит 3 твоих зарплаты. Вот теперь я его снова почувствовала раздражение и разверье. Быстро подхватив юбку, метнулась в спальню. но была поймана, как собачка на поводок. То есть за шнурки, концы которых по-прежнему оставались в руках мужчины. Ой. Не хочу оказаться в разгар вечеринки без платья. Виновато улыбнулась я, повернув голову к директору, насколько позволяло моё положение. Сверху вниз лиф не зашнуруешь, там всё закреплено, а бантик не выдерживает натяжения. Я проверяла Думаю, и ваш не выдержит. Девушка в магазине вчера как-то за корест завязывала. У меня еле получилось распустить шнурок. Он скользкий и ползучий. Как и всё платье. Пробрамотало себе под нос. Кикимере подходит. А? Я дёрнулась, пытаясь развернуться всем корпусом, но директор, схватив меня за плечи, остановил. Не вертись. Приказал он снова, и я, вздохнув, подчинилась. В моих же интересах все. Готово. Отчитался оборотень, действительно закончив шнуровать мое платье. Я помахала руками, проверяя, насколько крепко сидит лиф. Чуть наклонилась, потянулась и, удовлетворенно хмыкнув, развернулась таки к начальству. «Спасибо, Эр Грэм!» — поблагодарила искренне. «Давайте теперь я займусь вашим галстуком». И, не дожидаясь разрешения, прионялась развязывать шелковый узел. Сегодня обошлось без пофика. Спасибо каблукам, от которых, помимо проблем, оказывается, есть и польза. Почувствовать себя не совсем коротышкой рядом с боссом было неожиданно приятно. Хотя ещё сантиметров 10 мне бы не помешало, а лучше все 20. Хм, может, загнать его на диван? Так ведь и правда удобнее будет. Там же тонкие девичьи пальчики с аккуратными ноготками, окрашенными бордовым лаком, порхали около его шеи, ловко завязывая галстук. А он сидел и смотрел на сосредоточенное лицо ассистентки, на ее чуть нахмуренные тонкие брови, на закушенную губу сочного вишневого цвета и на простенький голубой кулон в виде перевернутой капли, острым концом указывающей на соблазнительное декольте. Так, стоп, а теперь в обратном порядке. Губы, Ресницы, брови и чёрная подводка вокруг глаз. Точно, подводка опять загримировалась, спряталась за толстым слоем косметики, как за бронёй, чтобы никто её не разглядел. И волосы выкрасила точно перья попугая. Слава небесам, не во все цвета радуги. Красиво, но эксцентрично. Впрочем, на праздник можно. Только зачем такая тёмная помада? Желание поднять руку и стереть пальцем краску с пухлых девичьих губ было столь сильным, что Гиддон стиснул кулаки и продолжил, как дурак, пялиться на секретаря. День, который он пометил в своём расписании как каторжный из-за неминуемой встречи с роднёй на празднике света, стал таковым раньше времени. Намереваясь поторопить Мег, забывшую про время, Обрати никак не предполагал, что придётся лицезреть Эру Донована. в сползающем с груди платье, а потом и вовсе его зашнуровывать, будто он, она, словно они в отношениях. Пару раз он застегивал молнию на спине своей любовницы. Это было так давно. Точно. Давно. Отсюда и эти внезапные вспышки интереса к мелкой бестии, которую он запустил как козу в огород на свою территорию. И внезапное желание оставить Мэг на этой самой территории, тоже отсюда. Последние более-менее долгие, целых 2 месяца роман Гидеона закончился полгода назад. Фотомодель, с которой он встречался в столице, захотела большего, что неминуемо привело к разрыву. Расставание получилось отнюдь не мирным. Хотя в конечном итоге Дэймон всё уладил, задобрив бывшую девушку босса нехилыми отступными. Разорительно, но неизбежно. Женщины алчные и обидчивые. Не получив свой куш, добычу из лап не выпускают. После урегулирования конфликта новостные издания быстро потеряли интерес к скандалу, связанному с личной жизнью брошенной страдалицы. И слава небу. Для Гидеона этот опыт оказался достаточно поучительным, чтобы воздержаться от новых романов. Да и не до женщин ему, если честно, было с их бесконечными капризами и хотелками. Вот и довоздерживался». Теперь даже малявка с белозелёными волосами кажется ему привлекательной. Настолько, что он сам идёт на сближение вопреки её заявлениям про табу. А может, как раз из-за них? докатился. Полна луни осталась позади, и угрозы внезапного оборота больше не было, как и проклятых покалываний, из-за которых его плохо слушалось тело. У Оборотня всё было в порядке. Но он почему-то не стал нормально завязывать галстук, хотя прекрасно знал, как это делается. Накрутил что-то несуразное на шее и пошёл поторапливать секретаря. Зачем? Чтобы протестировать её внимательность и заботливость? Или чтобы в непосредственной близости полюбоваться на нежные пальцы, блестящий от помады губы и обтянутую шёлковой тканью грудь, высокую и округлую? Проклятье. Прикрыв глаза гида, он сильнее сжал кулаки, медленно выдыхая. Надо будет всё же сходить на свидание. С кем-нибудь. И как можно скорее.